Ямамото Цунатама Хагакура. Будосюсинсю и Хагакура. Период внутренних войн, продолжавшийся более 100 лет, закончился к 1600 году. Именно тогда на окутанных туманом рисовых полях долины Сакигахара произошла битва, сделавшая Токугава и Ясу безраздельным владыкой Японии. и определившая судьбу страны на 250 лет вперёд. Предки Юдзана Дайдёдзи были вассалами клана Токугава, а клан Набэсима, которому служили Ямамото, относился к категории Тадзама. Так называли тех, кто подчинился Токугава и Ясу только после Сэкигахара. Основатель клана Набэсима, Набэсима Наосига, вначале выступил на стороне Токугава. но внезапно перешёл на сторону Тоётоми. Сменились три поколения Даймё, прежде чем растаил холод отношений Сёгуна Токугава к клану Набасима. Корни клана Дайдодзи восходят к семье Тайра через Тайра Корахира, но сама фамилия была принята лишь в 15 веке, когда Исатаро, старший брат Ходзё Сууна, взял себе имя по названию находившегося неподалёку от его резиденции храма, по другой версии по названию деревни, в которой жил. Отец Юдзана служил Мацудайра Тадатеру, шестому сыну самого сёгуна. Однако немилость Токугава по отношению к Тадатеру вскоре превратила дайдёдзи в рёнинов. Рёнинами воинами без господина, без средств к существованию. Стали после битвы при Сэкигахаре более полумиллиона самураев. Эту армию пополняли не только побеждённые, лишившиеся своих владений, но и их победители. Мир принёс эпоху процветания и благополучия. Воростали новые города, развивались торговля и производство, но самураи могли только негодовать о том, что их жалование не растёт, а социальный вес становится всё меньше. Отомственные войны оказались не удел. Новый идеал воина и учёного, сложившийся на основе собственных ценностей под китайским влиянием, подходил не всем. Ситуация со временем выровнялась, но война не оставляла возможности для овладения искусством каллиграфии. Дело было даже не в том, как воину стать чиновником и счетоводом, а в том, что тревожило уже многих дальнейшая судьба воинского сословия. Муро Кюсо, 1658-1734 годы, писал: "До недавних времён самураи ничего не знали о деньгах и жили скромно. Я помню свою юность, когда молодые люди никогда не говорили о ценах, и были те, кто краснел от смущения, слыша непостойные рассказы. Вот так за 50 лет изменились устои. Проблема росла, проблема требовала разрешения". И появлялись голоса, призывавшие вернуться к былой простоте и воинским идеалам, или же рассуждавшие о дисциплине ума, способной помочь самураям в новой и непривычной обстановке. Все были едино в одном: самураю необходимо заново обрести себя, свою роль и значение в изменившемся мире. Бусидо, путь воина, требовал нового определения. Юдзан Дайдодзи 1639-1731 года и Ямамото Цунатома 1659-1719 года каждый предложил свой рецепт, своё напутствие молодому самураю. Дословный перевод Будо Сёсинсю напутствие вступающему на путь воина. Хакагуре буквально означает скрытое в листве. И даже здесь, уже на вкус слова Мы можем ощутить разницу, почувствовать несходство двух современников, двух самураев. Юдзан Дайдодзи, ещё молодым человеком прибыл в Эдо, ныне Токио, изучал военные науки в школе Абата Каганори и ходзё Удзинага, двух великих полководцев той эпохи. От них же он почерпнул любовь к конфуцианству. Ямамото Цунатама вместе со своим господином обучался у учёного по имени Куранагарехай. На него повлияли также конфуцианец Исида Этей и дзэнский священник Танен. Ицунатома и Дайдодзи были самураями нового типа. Владение кистью и написание стихотворений вызывали у них не больше затруднений, чем обращение с мечом. Сходство и различие двух самураев чередуются и в жизни, и в их взглядах, дошедших до нас. Дайдодзи был рёнином, служил клану Асанава-Ако, клану Мацудайра Ватидзэни и клану Мацудайра Вайдзу. Много путешествовал по стране, и меняя хозяев. Ямамото всю жизнь служил клану Набесима, и только официальный запрет сёгуна и самого Обасима Муцусига воспрепятствовали ему совершить ритуальное самоубийство после смерти господина. Афтер Хагакуре стал дзэнским монахом-отшельником под именем Дзёто и прожил почти в полном уединении без малого два десятка лет. Высказывания Цунотома дошли до нас только благодаря Тасира Цурамота, записавшему содержание бесед, продолжавшихся между ними более 7 лет. Сам же Дзёто советует после прочтения всех 11 книг бросить их в огонь. Рёнин Дайдодзи Не имевший ни господина, ни земли, не был обеспокоен судьбой какого-нибудь конкретного владения или клана, что способствовало широкому распространению Будо Сёсинсю среди различных феодальных домов. Мысли Цунатама не простирались дальше владений клана Набасима. И более 150 лет, вплоть до реставрации Мэйдзи в 1868 году, Хагакуре оставалось учением для избранных. трудно сказать, что сильнее повлияло на это, или стремление Набосима использовать наставления Дзёта только для воспитания своих самураев, или же опасения о том, какую реакцию сёгуната вызовут призывы к беззаветной преданности даймё клана Набосима, пронизывающие текст Хагакуре. Ицунатома и Юдзан задавались одним вопросом: как мы живём, как мы умираем. В самом начале Хагакуре есть изречение: Я постиг, что путь самурая это смерть, ставшая лозунгом лётчиков-камикадзе во время Второй мировой войны. Первая глава Будо Сёсинсю начинается так: Самурай должен прежде всего постоянно помнить, помнить днём и ночью, с того утра, когда он берёт в руки палочки, чтобы вкусить новогоднюю трапезу, до последней ночи старого года, когда он платит свои долги, что он должен умереть. Вот его главное дело. Но дальше Юдзан говорит о долгой и благополучной жизни, о дзёто советует: в ситуации или или, без колебаний выбирай смерть. Спокойная поучительность дайдодзи, этика, основанная на предельной взаимосвязи внешнего и внутреннего, индивидуальное совершенствование в духе конфуцианства напутствуют молодого самурая в разрешении вопроса о том, как жить воину в мирное время. Хгакуре призывает отказаться от прагматизма, от здравого смысла. Лишь интуиция способна привести к первоосновам бытия, помочь в любых свершениях. Не дзенское созерцание пустоты, а жизнь в мире, жизнь в эту минуту, жизнь, определённая одним: правильным ли будет твой следующий шаг. Постепенность и сиюминутность, движение и порыв, мгновение и вечность. Два великих самурая пытались ответить на вопросы, о которых судить слушателю. Стоило ли их задавать?